Глава двадцать первая Как ни странно, Хлоя в ту ночь крепко уснула. Грета Уорд обнаружила дочь на диване в гостиной. Она тихонько накрыла её пледом и поднялась в свою спальню, мечтая, чтобы этот долгий и тяжёлый день скорее закончился. За завтраком впервые было так тихо. Питер Роджерс сообщил, что новостей о состоянии люка пока нет. И Грета Уорд, положив трубку, озвучила свои мысли поникшей по всем фронтам дочери. «Лучше пусть их не будет, чем будут плохие». Хлоя молча кивнула, стараясь не замечать огромную дыру в своей душе. Собственные глаза казались ей тяжёлыми, будто всю ночь она не спала, а только без конца рыдала. Впервые ей не хотелось идти в школу, от слова совсем. События вчерашнего дня нависли над городом тяжёлым грозовым облаком, а конкретно над её головой каменным утёсом, который мог обрушиться в любой момент. «Ты поедешь со мной в больницу?» спросила Грета Уорд, окинув дочь беспокойным взглядом. «Мы могли бы заехать вместе, а потом я отвезу тебя в школу?» «Нет, я заеду после занятий». «Как знаешь. И, Хлоя, возьми с собой телефон». В любой другой день она бы посмеялась, но не сегодня. Хлоя только молча кивнула. «Ты ведь не только о Люке переживаешь, верно?» спросила её мама, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Вчера я кое-что узнала». Глаза Хлои вдруг остановились на её гладком лице. «Кажется, я знаю, что именно ты узнала», — с грустной полуулыбкой сказала она. «Именно поэтому ты и мистер Блэк смотрели на меня так, будто я, истинный творец зла. Но у меня проблемы с памятью, и потому я совершенно не помню, какие неприятности когда-то доставила людям». «Хлоя» вздохнула Грета Уорт, опустив на стол кружку с кофе. «Я ведь спрашивала тебя, что ты скрываешь? Что случилось? Что ты знаешь? Но ты ничего не ответила. Ты просто уехала с Дэвидом». Хлоя тут же возненавидела себя за эту резкость. Она не имела ничего против мэра Блэка, в качестве кого бы он ни был. Но сейчас Хлоя была слишком задета, чтобы контролировать свои мысли и речь. «Это я виновата, да?» спросила она сдавленным голосом. «Что ты такое говоришь? Вчера была виновата Сара, сегодня ты. Завтра ещё кто-нибудь, и так без конца. С чего вообще ты это взяла?» «С того, что это правда, что это логично. Хлоя, иногда нужно отключать логику и смотреть на ситуацию через призму своего сердца. Если все события в своей жизни я буду объяснять только ей, то поверь». Я буду виновата даже в том, что у торговца овощей на рынке сломался терминал, поскольку случилось это в момент моей оплаты». «Неравносильное сравнение, мам. Я не оправдываю Эдриана», — твёрдым тоном сказала её мама, «— и никогда не буду приветствовать мордобой. Но я понимаю, что сделал он это, исходя из собственных причин, в которых не было ни малейшего признака логики». «А будь так, Эдриан бы не стал выбивать дури с парня, посмевшего угрожать твоей жизни». «Что? Мама, что ты говоришь?» «Тот Себастьян нёс всякие гадости, да и только». «Теперь что, позволительно избивать каждого, кто скажет, сучка или шлюха?» Семенс рассказал правду Хлоя. Рассказал о причине вчерашнего нападения на Люка Роджерса, как и о той причине, по которой Эдриан налетел на того парня два года назад. «Тебе рассказать подробности, от которых у меня вчера едва сердечный приступ не случился?» Голос Греты Уорд стал твёрже камня. «Рассказать, какие мерзости нёс этот человек. Я знала, что парни бывают всякими. Подлыми, наглыми, жестокими. И я склонна доверять Эдриану Блэку, Клайву Сименсу, Джеку Мэнфису, Люку Роджерсу, Джорджу Хоуку и другим» когда они говорят, что жестокость и бесчеловечность неизвестного мне человека в какой-то момент перешла все границы. Одно совершенное действие порождает другое. И так было всегда. Парни заступаются за девушек. Парни дерутся за девушек. Парни попадают в неприятности из-за девушек. Ни ты первая, ни ты последняя. Перестань винить себя в том, что один парень просто влюбился в тебя. И поступил так, как приказывало ему сердце. Не хладнокровная логика, а любящее сердце. Люк Роджерс поправится. Он обязательно поправится. А виновные понесут наказание. Я допускаю, что порой конфликт решается исключительно мордобоем. Это мужская природа. Они воюют испокон веков, сражаются, бьют. Но когда толпа нападает на одного, и зверски расправляется с ним, считая, что это правильно, что так решаются проблемы. Это невозможно игнорировать. Лично я теряю всякую веру в джентльменов, в мужчин, способных отдавать отчёт своим действиям. У всякой идеи, за которую бьётся человек, есть свои рамки. И кто не видит их, рискует превратиться в животное». Овощной салат вызывал тошноту. Хлоя подняла на маму осторожный взгляд, а секундой позже горько заплакала. «Милая» обняла её мама, крепко прижимая к себе. «Всё будет хорошо, родная. Обязательно будет». Я была такой дурой, мама. Всё это время я делала... Всё только чтобы Эд... Только чтобы Эдриан не заметил, как сильно он мне нравится. И, видя моё отношение, он считал бессмысленным. «О боже, сколько всего можно было бы избежать, будь я умнее». Джек прав, я такая тупая мама рыдала Хлоя взахлёб. И Эдриан, его друг на больничной койке, и... Он о многом сожалеет, я уверена. Хлоя, пойми, Эдриану сейчас нелегко. Сейчас многие чувствуют вину за то, что случилось с Люком, но больше всех Эдриан. К тому же этот мерзавец Волс признался, почему организовал это нападение. Хлоя посмотрела на неё. Всё просто — отомстить Эдриану Блэку за Себастьяна Коуча которого тот выжил из города. Никто не говорил Коучам уезжать. Они забрали заявление из полиции и согласились не распространяться о том инциденте. А потом продали свой дом и уехали. Но Патрик, Волс и его друзья думают иначе. Кстати, ему и многим другим уже есть 18, так что наказание смягчить не удастся. Если, конечно, сам Люк не пожелает оставить их в покое. Но в этом я сомневаюсь. Грета Уорд заглянула в заплаканные глаза любимой дочери, чьи сердечные муки были ей хорошо знакомы. «Милая, дай ему время. Эдриан хороший, умный и понимающий парень. И он очень в тебя влюблён», — прошептала она с улыбкой. «Уже несколько лет, если что. Не вини себя, не вини его, не вини никого, а просто дай время ему и себе. Скоро всё наладится, обещаю». «А пока давай будем молиться за Люка и его родных, чтобы они как можно скорее вот так сели завтракать и ценили каждую минуту, проведенную вместе, хорошо?» Хлоя прильнула к маме и тихонько заплакала. Ей очень хотелось вот так же прижаться к Эдриану и не отпускать его до тех пор, пока все в их жизни не станет так, как прежде. Кроме одного — их самих.